Ранним утром от Саратовского аэропорта отъехала принадлежавшая компании «Витязь» чёрная БМВ. За рулём помещался Нуржан Алимханов, а на заднем сиденье двое мужчин. Один лет 30 на вид, аккуратно выбритый, в очках тонкой, явно не оправы. Другой намного моложе, с залихватским кучерявым чубом, косо спадавшим на лоб. Оба были одеты так, как одеваются привыкшие к городской жизни люди, приготовившиеся к вылазке на природу, снабжённые капюшонами ветровки и простецкие джинсы. Объёмистые рюкзаки, дополнявшие этот ансамбль, были убраны в багажник. Впрочем, выражение лиц мужчин мало соответствовало их предполагаемой цели прибытия в Поволжье. Что один, что второй выглядели тревожно сосредоточенными. Да и Нуржан, кстати говоря, не светился развеселой беззаботностью. Несколько кварталов они проехали молча. Затем мужчина в очках пошевелился на заднем сиденье. «Да», — выговорил он, видно, продолжая начатый еще в зале аэропорта разговор. «Опоздали мы». «Прям театр военных действий у вас тут», — подал голос его сосед, тряхнув чубом. «А мы к финалу сражения прибыли». Пушки уже прогрохотали, бойцы штыки от зазубрин чистят, да раны считают, а с поля боя ещё и пороховой туман не развеялся. — Ну, главное-то битва ещё впереди, — сказал на это Нуржан. — Как всегда, хотя враг нас порядочно потеснил, линию фронта далеко отодвинул. — Ты сам-то как? — спросил его мужчина в очках. — Видок у тебя, конечно, тебе не это. Не тяжело? А то давай я авто поведу. «Порядок», — уверил Нуржан и поглубже надвинул на лоб кепку, вскрыв свежую бинтовую повязку на голове. Не впервой на полном ходу из машины выпрыгивать. Я даже уже привыкать начал. То из собственной девятки, то из автозака. Опыт есть. В следующий раз, если придется подобным образом каскадерствовать, вообще без повреждений обойдусь. Мужчину в очках звали Антоном. Был он руководителем аналитического отдела управления. Его чубатый сосед, именовавшийся Артуром Казачком, являлся сотрудником оперативного отдела управления и по совместительству родным братом главы управления Альберта Казачка. «А мы здесь именно затем», — негромко прокомментировал высказывание Нуржана Артур Казачок. «Чтобы этого самого следующего раза не было». «Будет», — кивнул ему в зеркало заднего вида Нуржан. «Ох, чует моё сердце. Ещё и не то будет». <кхм> «Итак», — строго кашлянул Антон, поправляя очки. «Что мы имеем?» «Каковы, так сказать, последние сводки с фронта?» «Первое — покушение на супругу Трегрея». «Ирину», — подсказал Нуржан. «Ирину, да». «Второе — свидетель». «Соседа, который показания такие интересные давал, проверили?» «А то как же!» Нуржан снова кивнул. «Проверили. Обработан по полной программе. Мозги, вернее то, что от них вследствие систематического употребления спирта, содержащих жидкости, осталось, промыты капитально, чтобы, значит, донёс до прибывших на место преступления оперов необходимую версию событий. Ну и, само собой, психоблог гражданину Краснову поставили, чтобы ничего лишнего не вспомнил. Он и не вспомнил, и не вспомнит. Так что в этом направлении копать не имеет смысла. Третье, встрял казачок. Анонимный сигнал в полицию. Стандартная схема. Звонок с телефона автомата. Чётких отпечатков нет. Звонивший наверняка был в перчатках. «Но запись-то разговора осталась?» «Запись осталась». «Уже что-то?» — щелкнул пальцами Антон. «Запись, отпечатки», — проворчал Артур, толкнув Антона локтем. «С этим и без нас разберутся. У нас другой фронт». Тетфу ты, опять это слово. «У нас другой фронт работ. Возрожденцев здешних в оборот возьмем, такое как раз по нашей специальности». — А ось и размотается клубок с этой ниточки. — А что по поводу мошенников, которые витязя обули, — поинтересовался Антон. — Ищем, — вздохнул Нуржан. — федеральный розыск они объявлены. И пока вроде нигде не засветились. Я вот предполагаю, может, они не спешили когти рвать. Может, где-нибудь здесь зашухарились, ждут, пока шум уляжется. «Предыдущие покушения на Витязи», — перешел к очередному пункту Артур. «Хотя бы что-то удалось прояснить, хоть какой-то след нащупать этого охотника». Нуржан отрицательно помотал головой. «Ну, ничего», — промычал Антон. «Не бывает так, чтобы он нигде не прокололся ни разу. Что-нибудь да вскроется рано или поздно». «Лучше уж рано», — резонно заметил Олимханов. Чем поздно, а то как-то даже обидно получается. Лупят по нам со всех сторон, а мы только увертываемся, да прикрываемся. А противник обнаружить не в состоянии. Три ниточки имеются, предположительно к нему ведущие. И ничего. За какую не потянешь, она тут же из рук и выскальзывает. Черное БМВ свернуло к старинному зданию городской клинической больницы. «Уже приехали», — удивился Артур Казачок, разглядев табличку на воротах. «Вот чем удобны провинциальные города. Здесь масштаб местности такой уютный, и пробки практически отсутствуют. А то в Москве пока из одного района в другой доберёшься. Хоть вертолёт каждый раз задействуй». За узорчатой чугунной оградой в цветастых облаках осенней листвы серели чисто подметённые аллейки. И в прогалы этих аллеек вполне можно было разглядеть подходы к зданию. У главного входа толпились люди, кто с пакетами и сумками, одетые, соответственно, погоде, а кто в больничных и домашних халатах, поверх которых были накинуты куртки или пальто. Пациенты больницы и их посетители, скучковавшись подвое, потро, по вокзальному, торопливо и громко общались, курили. Чуть поодаль, у двери отдельного флигеля, над которым темнела табличка с короткой и крупной надписью «Морг», народу было куда как меньше. Одеты все были в тёмное и разговаривали шёпотом. «Ирина здесь?» — негромко спросил Антон, поправляя очки. «Здесь», — ответил Нуржан. «И Олег тоже. Оба здесь. Вместе. Рядышком». «Куда нам?» — поинтересовался Артур. «Как это куда?» — рывком обернулся к нему Нуржан. «Ты чего? Он же вход. Не видишь, что ли? И время посещения как раз подошло». Артур неловко моргнул, видимо, сразу не поняв причину Нуржанного удивления. Но, глянувшись на Морк, сообразил. «Да я просто подумал, может, она в отдельном корпусе где-то лежит», — бормотнул он. «Шуточки у дурака», — покачал головой Антон. «Да говорю ж, я не то имел в виду!» — взмахнул руками казачок. «Буду я такими вещами шутить?» У заведующего хирургическим отделением была россыпь крупных старческих веснушек на совершенно лысой голове, сияющей под прямыми лучами яркой потолочной лампы. Утомлённые, спокойные, круглые на выкате глаза. Точно он когда-то в своей жизни так сильно удивился чему-то, что с тех пор раз и навсегда утратил способность чему-либо удивляться. Случай не сказать, чтобы исключительно редкий. Мерно вещал заведующий, покачиваясь на стоптанных каблуках туфель и вращая друг вокруг друга большие пальцы, сцепленных на впалом животе рук. Но не часто встречающийся. Декстракардия. Вот как называется эта аномалия или, если угодно, феномен, как хотите, так и называйте. При декстракардии большая часть сердца у человека расположена не в левой половине грудной клетки, как у всех нормальных людей, а зеркально в правой половине. Это изменение происходит из-за нарушения развития сердечной трубки у эмбриона ещё на ранней стадии беременности матери. Причины возникновения декстракардии, следует заметить, современная наука не знает. Это аномалия, хе, то есть феномен, недостаточно изучен до сих пор. По той простой причине, что особой необходимости в изучении нет. При отсутствии сопутствующих патологий атипичное расположение сердца никак не влияет ни на качество, ни на продолжительность жизни человека. Я даже вам больше скажу. «Человек, если он, конечно, редко обращается к врачу, может и не знать о своей она... о своём феномене». Ирка, лежащая перед заведующим на больничной койке, укрытая до подбородка простынёй, синевато-бледная, как разбавленное молоко, чуть улыбнулась. я знала, с самого детства знала, и о том, что у меня сердце справа, а не слева, как у всех» и о том, что на здоровье это никак не сказывается. Слова эти предназначались не заведующему, а тому, кто сидел рядом с её койкой на придвинутом стуле, держал её за руку. «Знала, а ничего не сказала», — хрипловато произнёс Олег со странной смесью упрёка и облегчённого успокоения в голосе. «Говорила, как же!» — улыбнулась Ирка поярче, но всё равно слабо, не так, как всегда. «Сколько раз я тебе говорила, что у меня сердце всегда не на месте. Я так с детства привыкла говорить всем». «Поди догадайся, что ты имела в виду». «А я и не хотела, чтобы кто-то догадался. Чем тут хвастаться-то? Это же уродство какое-то, аномалия». «Феномен», — снова смягчил выражение заведующий. Он помедлил немного, покрутил еще пальцами и, вкрадчиво понизив голос, снова обратился к Ирке. «Может быть, вы все-таки позволите студентам осмотреть вас? Они ведь с подобными случаями только в литературе встречались, а тут такая возможность выпала на натуре ознакомиться». Вот зачем ему обязательно был нужен этот нейтральный феномен вместо леденящей аномалии. «Чтобы ваши студенты меня за грудь щупали?» Ирка даже приподняла голову от плоской больничной подушки. «Я же сказала нет». «Не щупали, а пальпировали», — опять прибег к эвфемизму заведующий. «И вовсе не ради удовольствия, а исключительно во имя науки, которая на минуточку спасла вашу жизнь». «Операция, конечно, вышла несложной, никаких важных органов и сосудов лезвие ножа не задело. Но не забывайте о том, что вследствие травмы вы находились в состоянии глубокого шока, а это могло дать неожиданные осложнения». «Нет, нет и ещё раз нет», — Сжал ещё сильнее побледневшая от этого губы Ирка. Зайдущий ещё раз качнулся на каблуках, кашлянул, И, спрятав руки в карманах халата, вышел, кажется, обиженный. И остались Олег с Иркой вдвоём. Олег всё держал её ладонь в своих, не отпускал. «Я очень виноват перед тобой», — начал было он. «Да при чем здесь?» — болезненно сморщила Ирка. «Тебе ведь и самому досталось, да?» «С моей головы волос не упало», — ответил Тригрей и словно в доказательство провёл рукой по коротко остриженной макушке. «Благодаря Нуржану. Склад ума у него, видишь ли, такой аналитический, как и полагается настоящему полицейскому. А я в тот момент едва ли мог мыслить конструктивно. А Нуржан, молниеносно выхватил суть, и пока ехал в кривочке, успел всё обдумать. Анонимный звонок о покушении поступил в полицию едва ли не в минуту собственного покушения. Значит, охотник торопился застать определённый момент». Зачем ему надо было спешить? Да напросте потому, что вовсе не ты была его конечной целью. А я. Он ведь не распыляет силы на наших родных и близких, чтобы только нас запугать. Это очевидно. Следовательно, покушение на тебя могло быть лишь частью замысла. Удар был нанесен... Он дернул уголком рта. Обыкновенным столовым ножом. Нашим столовым ножом. А не принесенным с собой оружием. Сосед дал показания именно на меня, на что был, это уже выяснили, предварительно запрограммирован. Чего же добивался охотник? Расчёт был на то, чтобы меня, предполагаемого убийцу, как можно скорее задержали. Дальше понятно. Определить моё местонахождение отнюдь несложно, и устроить ловушку на единственной дороге, напрямую соединяющей Кривочки и Саратов, той самой дороге, которую мы же и строили, проще простого. «Закованный в наручники, помещенный в замкнутое пространство спецавтомобиля, я бы, пожалуй, не сумел отразить нанесённый внезапно атакующий выпад. Я оказался бы жертвой очередного несчастного случая. Автозак был пуст. Меня везли следом, в легковой машине». «Хватит», — жалобно попросила Ирка. «Не надо. Ничего больше не хочу об этом слышать. Ничего не хочу знать». «Как скажешь. Извини». Они помолчали немного. Дверь палаты вдруг приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голая веснущая голова заведующего хирургическим отделением. Э, «Красивых женщин», — с неумелой и неловкой умильностью сказал заведующий. «Принято воспевать в балладах и романах. Неужели вы не хотите, Ириночка, чтобы кто-нибудь о вас книгу написал? Ну, в смысле, диссертационную работу на тему вашей декстракардеи? «Ваш случай, конечно, не исключительно редкий, но, как я уже отмечал, не так уж и часто встречающийся». «Очень вас прошу, оставьте нас с мужем хоть на минуту одних». Уже, кажется, серьёзно разозлилась Ирина. «А вы подумайте ещё, подумайте». Лысина заведующего, как черепашья голова в панцирь, стала втягиваться в щель между дверью и косяком. «Вам у нас в отделении ещё как минимум две недели лежать». Я тебе сейчас очень важную вещь скажу. Вдруг тихо проговорил Олег, дождавшись, пока старчески шаркающие шаги заведующего стихли за закрытой дверью палаты. Только ты не обижайся. Чего ты, видимо, от растерянности? ляпнула, усложнив звучание фразы нарочитым кавказским акцентом, Ирка. И тут же выжидающе замолчала. Да, вдруг согласился Тригрей, видимо, не узнав киноцитаты. «Только ты не обижайся. Знаешь, я как-то раньше не понимал, что ты в самом деле меня любишь. То, что с нами было, как мы встретились, как стали жить вместе, я воспринимал некой данью природе. Мол, так устроено живое существо, что невозможно ему всю жизнь прожить в одиночестве. Даже досадовал иногда, что не смог противостоять повседневности». «Не сумел устроить свою жизнь так, чтобы ничего не мешало моим... Ну, моим высоким устремлениям», — договорила за него сделавшаяся очень серьезная Ирка. «Высоким устремлением», — со значением повторил эти слова Олег. «А ты сражалась за меня со мной же самим». «Посуду била», — в тон ему произнесла Ирка, чувствуя невольную радость. «Ведь если Олег говорил с ней об этом...» Значит, теперь всё не так, значит, теперь всё изменилось. И это придало ей уверенности. А вот сам Тригрей выглядел непривычно растерянным. С трудом подбирая слова, беспрестанно моргая и морщась, он около минуты комкал во рту невнятную речь. Ирка, наконец, не сдержалась, выпростав из-под простыни вторую руку. Она накрыла ей руки Тригрея, держащие её ладонь. «Да всё ведь просто». — проговорила она. — У меня, кроме тебя и мамы, никого нет во всём мире. Я тебя люблю, Олег. Вот такой вот обычной и понятной, земной и никакой невысокой любовью. Этого мало, что ли? Я хочу быть всегда с тобой. И хочу, чтобы ты со мной всегда оставался. До самой смерти. Хочу, чтобы у нас всё было, как у людей. Дом, дети, достаток. Этого мало для тебя, да? — Мало. Нет, водя потускневший глаз, признался Олег. Жизнь вовсе не в этом. А я знаю, заставила себя сказать Ирка. То есть, что ты так думаешь, знаю. И все равно люблю. Потому что я тебя выбрала. Но не сама по себе, не по собственному хотению, а будто кто-то с неба пальцем в тебя ткнул и сказал мне. Вот он, твой, бери. И потому что ты — это ты. Тот, который не предаст, не обманет и не бросит. «Ну и чёрт с ними, с твоими высокими идеями. Живи, как знаешь, а я всё равно с тобой буду, пока меня очередной твой враг не дорежет», — хотела было добавить она, но вовремя осеклась и произнесла вместо этого. «Мне бы только дождаться, когда ты мне скажешь, что и ты меня хоть немного...» «И я!» — с готовностью вскинул голову Олег. Ирка вся посветлела в блаженном ожидании, вся обмякла под больничной простынёй. Отрегрой всё медлил. То самое слово, сорвавшееся было с его губ, вдруг замерло где-то на полпути, и непроизнесённое постепенно затухало, умирая. Несколько секунд Ирка всё ждала, боясь пошевелиться, а потом отняла свои руки от рук Олега. «Всё правильно», — сказала она, ощущая, как влажняют её глаза. «Это не ты сейчас говорил». А вина в тебе говорил. Меня ведь получается из-за тебя. Три Грейс глотнул, вытер ладоня от джинса. Вина... Тихо согласился он, опустив голову. Но мне кажется, именно благодаря этой вине пробуждается во мне что-то... будто начало чего-то другого. Как это не пошло звучит, но только убоявшись тебя навсегда потерять, я понял... — Да скажи ты! — почти крикнула Ирка и тут же поморщилась от резкой боли в груди. — Трудно тебе, да? Ну просто скажи и всё, как все другие говорят, даже когда ничего подобного не чувствуют. Ну соври мне, ну! Неужели непонятно, что женщине исключительно важно услышать это слово, даже и тогда, когда оно не совсем правда? Олег молчал. «Нет, ты не можешь», — горько продолжала Ирка. «Как же! Ложь недостойна урождённого дворянина!» «Ты мне дорога», — подняв голову, проговорил Тригрей. «Ты для меня дороже всех, кого я знаю». Он говорил, слушая себя самого, точно с удивлением. Она всё-таки заплакала, не удержалась. Олег приподнялся, склонился над нею. «Посмотри мне в глаза», — попросил он, и жилка на его виске дрогнула, ожив. «Я лучше не словами. Я лучше тебе покажу, что чувствую. Так будет лучше. Да». «Что покажешь? Опять эти штучки твои? Внушишь мне что-нибудь, чтобы я успокоилась?» «Посмотри мне в глаза», — требовательно повысил голос Тригрей. И она повиновалась. «Минуту или больше...» Очень тихо было в одноместной больничной палате. Наконец, тригры отпрянул, уселся обратно на свой стул. А Ирка пошевелилась, глубоко вдохнула, схватила ртом воздуха, как делают люди, выныривая из-под воды. Порывисто и жарко откинула с себя простыню. Полуобнажённое тело её и лицо раскраснелись, словно она и впрямь побывала под водой, в горячей ванне. «Прости меня, пожалуйста». — прошептала она. — Я не знала. Это, это было так хорошо. И это лишь начало, да? Ты говорил, что только в последнее время у тебя ко мне пробуждается, да? Господи, что же будет, когда это окрепнет и усилится? У меня прямо сердце не на месте. — Дело не во мне, — улыбнулся Олег. — Это не я как-то по-особенному чувствую. В этом смысле я, как все и даже, наверное, скупее многих на эмоции. Но, простей я имею возможность их показать, не переливая в слова». «Так скажи», — истово попросила Ирка, «скажи эти слова, неужели это так сложно?» Тригрей снова посерьезнел. Ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы решиться. И он, кажется, решился. Он положил ладонь Ирке на руку, Она тотчас жадно езжала, перехватив. Я открыл было рот. После беглого стука открылась дверь в палату. «Ой», — проговорил Нуржан, — «ну за тобой, Олег. И, по-моему, не вовремя». «Не вовремя», — бессоремонно и неласково согласилась Сирка. «Очень приятно познакомиться», — просунул в палату чубатую голову Артур Казачок. «Будь достоин, Олег», — прогудел из-за двери невидимый Антон. «Не кричите вы!» — отдернул москвичей Нуржан. «Больницу всё-таки! Да и вообще мы помешали, кажется». «Всё в порядке», — ответил Тригрей и поднялся. Ирка с досадой уловила в этом его движении какое-то даже облегчение. «Ну, в самом деле. Ну, разве такая большая проблема произнести эти банальные три слова?» «Я загляну к тебе завтра», — сказал Олег, — «Отдыхай, выздоравливай и ничего не бойся. Больница под нашей охраной». Ирка только вздохнула. Не стала ничего отвечать. «И будь спокойна», — добавил Олег. «Две недели тебе здесь находиться без надобности. Через два-три дня я заберу тебя». «Домой?» «Домой. Конечно, домой», — согласно кивнул Тригрей. «В палестру». Тригрей, сопровождаемый довольно ухмыляющимся Нуржаном и шумно жестикулирующими москвичами, вышел за ограду больницы. И там, за оградой, на распахнувшейся улице, бурно вспыхнувший ещё в больничном коридоре разговор давних соратников, вдруг сам собой угас. В странном каком-то молчании четверо приблизились к машине. Нуржан отступил чуть в сторону, вытащив мобильник. «Не страшно?» — поинтересовался у Олега Антон. «Страшно?» — удивился Тригрей. «Ты о чём?» ну, извини, не точно выразился. Не опасаешься вот так просто по улицам гулять. Понимаешь ведь, каким бы ты ни был крутым, всегда найдётся способ до тебя добраться». «Может, и стоило схорониться на время?» — поддержал Антон и казачок-младший. «Пока этот охотник думает, что ему удалось тебя угомонить». «Инсценировали бы похороны, мы бы подсобили, чем смогли». «А как только он принялся бы, осмелев, подчищать якобы осиротевших витязей, — закончил за Артура Антон, — ты бы вновь и появился на сцене, как отряд Боброка из укрытия. Такую возможность упустил. Зря!» Олег покачал головой. «Вовсе нет, — сказал он. Не думаю, что его так легко обмануть. Рано или поздно он дознался бы о том, что я жив». И мы напросте потеряли бы время. Время, поднял брови Альберт, а мы куда-то спешим? Надо бы настроить Палестру, сказал Олег. Надобно закончить ее как можно скорее. Да зимы хочешь построить? Точно не успеешь, определил Антон. Да и следует ли торопиться. По-моему, спешка ни к чему хорошему не приведёт. Полестра, насколько я понимаю, штука тонкая, к тому же современные технологии позволяют и в холода работы вести. «Или у тебя какие-то другие причины не тормозить строительство?» Ты куда ты спешишь-то?» — повторил свой вопрос казачок-младший. Тут к ним повернулся Нуржан. «Самик с двух и сейчас подъедут. Вместе двинемся». И Тригрэ не успел ответить Альберту. А может быть, и не собирался отвечать. «Кстати, встрепенулся, убрав телефон Нуржан. Я Олег привёз, как обещал. Погляди-ка». Он открыл багажник автомобиля, приглашающе указал рукой в укромную пыльную темень. Олег, наклонившись, запустил в эту тень руки, развернул шуршащий пластиковый пакет, в котором оказались какие-то измятые обугленные железки. «Это что?» — поинтересовался, поднявшись на цыпочки за спиной Трегрея Антон. Ролевое колесо и части пассажирского и водительского сидений», — пояснил Нуржан. «А, с того бензовоза?» — догадался Альберт, тоже заглядывая в багажник. «Ага, вы бы отошли, парни, а то свет Олегу застите». «Да мне свет без надобности», — отозвался Тригрей. Он опустил руки в пакет. Пальцы его, едва касаясь, быстро-быстро забегали по исковерканному закопчённому металлу. Голову Олег задрал вверх, глаза закрыл, надёжно отключил ненужные пока органы чувств. Жилка на его виске ударила раз, другой. Москвичи, всё же отступившие на шаг от машины, переглянулись с молчаливым пониманием происходящего во взглядах. Олег скоро убрал руки, вытер пальцы тряпицей, поданной Нуржаном. «Но...» «Это снова он», — ответил Тригрей Нуржану. «Тот самый охотник, старый знакомец, его психоотпечаток». «За рулём был», — с надеждой осведомился Алимханов. «На пассажирском сиденье. И недолго». «Отдал приказ, и был таков», — оскалился Нуржан. «Сука!» К парковке подкатила изрядно потёртая десятка, лихо затормозила в каких-то сантиметрах от чёрного БМВ. «Ого!» — заорал, выскакивая из-за руля Игорь Двуха. «Столичное подкрепление! Будьте достойны!» С пассажирского места выбрался Сомик, с заднего сиденья Костя Костет, заметно похудевший и всё ещё бледный, даже одежда смотрелась на нём полинявшей, точно от неоправданно долгой стирки. Парни обменялись рукопожатиями, а Костет обнялся по очереди с Антоном и Альбертом. Когда отзвучали приветственные восклицания, обычные для хорошо знакомых людей, которые давно не виделись, затихли взаимные хлопки по плечам, Костет морщись огляделся. «Тьфу ты чёрт, а! Из одной больнички-то да в другую. Можно ведь было где-нибудь в ресторане забиться, а?» Нуржан пихнул его локтем в бок. «Ой, — сообразил Костя, — сам не знаю, что несу. Прости, Олег, всё ещё плохо соображаю. Как твоя-то? Ничего, поправляется?» «Поправляется», — подтвердил Тригрей. «Рад видеть тебя на ногах. Ну так что, соратники, чем время напрасно терять, поедемте к Палестре. «Погоди», — тут же посерьёзнел Костет, доставая из кармана смартфон. «Вот, полюбуйся». «Потом», — нетерпеливо притопнул Олег, «на месте посмотрю, поедемте скорее». «Ну, потом так потом», — с досадой пожал плечами Костя, убирая смартфон. «А то садись с нами, по дороге глянешь». «С нами!» — Антон положил Олегу руку на плечо. «У нас машина лучше, долетим быстрее». Этот аргумент подействовал на Три Грея безотказно. «А чего это ты, друг Двуха, на таком, кстати, звере ездишь?» — осведомился Артур, пропуская Олега в БМВ. «Всё-таки исполнительный директор крупной компании». Двуха, проигнорировав этот вопрос, нахмурился и полез за руль десятки. «Продал он свою ласточку», — объяснил за него Сомик. «Жалко, а куда деваться?» «Лучше почку продал», — пробурчал из-за дребезжавшей двигателем десятки Игорь. «Ну, чисто с ума сошли с этой палестрой, в полголоса заметил Костя от москвича. «По миру пойдут, а строительство до конца доведут. Это Олег, всё». «Поедемте, поедемте!» — крикнул Тригрей. «Время не ждёт. По машинам!» «Вот о чём я и говорю», — резюмировал Костя. «Охотники, хранители. Будто ему плевать на них. Только о полестрой печётся, как бы её поскорее построить. А к чему так торопиться? Никто не понимает, а он объяснить не хочет». Тот самый холм близ Кривочек напоминал развороченный муравейник. Несколько десятков суетливых фигурок, оживлённо перекликаясь, разбирали опрокинутый металлический макет башни колдуна, стаскивая составные его части в кузов очередного грузовика, только что с натугой взобравшегося по извилистой наезженной дороге на вершину холма. Там, где ещё совсем недавно выселась холодная и свежо сверкающая на солнце башня, натужно кряхтел и порыкивал экскаватор, ковш за ковшом выгребая рыхло осыпавшуюся землю из ямы под фундамент. Причудливые конструкции, окружавшие строительную площадку, оставались нетронутыми. Между ними прохаживались черноформенные сотрудники Чопа-Витязь, зорко оглядывая окрестности. БМВ и подъехавшие следом десятка едва нашли себе место в плотном ряду припаркованных у дороги рядом с холмом автомобилей. Самых разных и довольно дорогих иномарок и простецких произведений отечественного автопрома. «Вот она!» Разминая ноги после поездки, вздохнул Двуха и кивнул на вершину холма, куда напрямик, не тратя времени на извивы дороги, карабкались уже Олег с Нуржаном, Артуром и Антоном. «И ласточка моя, и зарплаты наших витязей, и много еще чего!» «Ну ты еще заплачь!» предложил ему Сомик, хлопнув за собой дверцей. «Может, это я, предназначенный на строительство деньги, прошляпил, а? Или Олег?» «Сколько можно об этом? Простил же!» «Ладно, ладно. А в этот раз народу ещё больше, чем раньше, ага», прикинул Женя, становясь рядом с Игорем. «Заметно больше. И все бесплатно работают?» поинтересовался, выбираясь из десятки последним кастет. «Само собой», — фыркнул Женя. Мимо них, направляясь к въезду на холм, протарахтела открытая газель, груженная связками арматуры. Водитель газели махнул рукой витязем, прокричал, перекрывая гул мотора и мерный гомон, льющийся с холма. «Будьте достойны!» «Долг и честь!» — откликнулся Двуха. «Это кто?» — спросил у него Женя Сомик. «Понятия не имею. Первый раз вижу. Да разве их всех упомнишь? С каждым днём народ прибывает? «Хорошо», — вдруг улыбнулся, выслушав их Костя. «Видать, прав, автор игры всё-таки. Мир меняется. Ну что, двинули? Напрямки, да? Вслед за высоким начальством?» «Пошли», — согласился Сомик, а Игорь глянул на Костета с некоторым сомнением. «А ты сдержишь? А то, пока ехали, я думал, ты мне весь салон уделаешь. Морда белая, мокрая». «Ничего», — ответил Костет, вытирая рукавом лоб, и вправду влажно поблескивающий. Укачал немного, на воздухе отдышусь. На вершине они в первые минуты потерялись в общей толкотне и рабочем шуме. Потом углядели-таки Артура. Тот, вооружённый планшетом, снимал происходящее, медленно поворачиваясь из стороны в сторону. В нескольких шагах от казачка-младшего обнаружился и Антон, занятый тем же делом. «Здесь и правда», — проговорил Костец, с трудом осиливший подъём и опиравшийся теперь на плечо Двухи. «Как-то легче дышится». «То есть я хотел сказать чисто в чисто физическом плане? Будто утром в горах. Воздух тут какой-то другой, что ли?» «Энергетическая оптима», — с небрежной важностью пояснил Двуха, словно эта оптима всецело была его рук делом. «В этом вся штука». Энергетика пространства входит в резонанс с энергетикой человека, ну и... короче, ясно. Что, ну и... что тебе ясно? Ну, не понимаешь, что ли? Ну ты долдон, братец. Про энергетическую оптиму не знает. Ты-то как будто больше моего понимаешь, — не всерьез оскорбился Костя. Итак, что там после... ну и... Ну и... все... Усмехнулся Двухов, вдруг утратив всю свою важность. Дальше не помню. Короче, здесь можно функционировать на полную катушку, сколько угодно времени, почти без сна и отдыха, вот как. В результате резонанса пространственной энергетики с человеческой вступил Сомик, укоризненно глянув и на Игоря, и на Костю. Организм исподволь, без усилий, высвобождает свои ресурсы, в обычном состоянии дремлющей, как бы переходит на полный режим деятельности. Из-за грузовика показался Олег, ведущий под локоток грузного усатого мужика, в котором безошибочно угадывался бригадир здешних работников. «Я ведь устанавливал нормы рабочего графика», — было слышно, как выговаривал Тригрей Усачу. «Две бригады сменяют друг друга через каждые сутки, так? Стоило мне отлучиться, и что происходит? Обе бригады находятся на объекте одновременно». «А что же я сделаю с ними?» — оправдывался бригадир, разводя руками. «Они желают, они уходить, и все. Уже пинками гнал. Возвращаются. А ихний главный вовсе меня в фундамент закопать пригрозил, если я к нему приставать начну. Вон он, арматуру разгружает со своими. С него и спрашивайте. Пусть забирает своих и валит». «Сколько находится здесь ваша бригада?» «Вторые сутки», — вздохнув, признался усатый. «А ихний уже третий». Тут же наебничал он. «Так», — многозначительно сказал Олег, и, оставив усача, направился к газели с арматурой. Бригадир, остановившийся в нескольких шагах от Сомика, кастета и Двухи, стащил с головы шапку, вытер чумазой рукавицей лоб. Потом, заметив витязи, махнул шапкой в их сторону. «Будьте достойны!» «Долг и честь», — ответствовал Двух, подходя ближе. «Здоров, Семёныч! Ну что?» — участливо осведомился он. «Притесняют вас, интернет-соратников. Забежают. Развернуться в полную силу не дают». «А то», — пожаловался ему усач, — «ток во вкус войдешь, уже обратно гонят». «Вот это я понимаю, рабочий энтузиазм», — восхитился Костят. «Наши люди». На холме появилась пара новых персонажей. Мужички средних лет, одетые по-деревенски. неказисто, но добротно. В телогрейках, в забрызганных грязью резиновых сапогах. Видимо, добирались сюда откуда-то издалека, пешком, по обочине трассы. Их тут же перехватил охранник и после короткого разговора направил к усатому бригадиру. «А вот это не наши», — негромко констатировал Костет. «Вы тут начальство, да?» Подойдя, осведомился один из мужичков, тот, что был постарше. «На работу принимайте!» «Мы слышали, вам рабочие нужны на строительство», — с надеждой проговорил второй. «Нужны», — согласился Сомик, переводя взгляд на бригадира. «Во!» — обрадовался первый мужичок, пихнув товарища. «А я что говорил?» «А ты зря идем, зря идем!» «Автобус опоздали!» Тут же страдальчески сморщился он по адресу потенциальных работодателей. «С самой клещевки топали!» потому к обеду и дотопали только!» Бригадир Семёныч, явно имевший же опыт общения с подобными соискателями, тяжело вздохнул. «А служебный транспорт у вас ходит, с места в карьер принялся расспрашивать мужичок помоложе. «Рабочую одежду выдают? А на какую работу вакансии есть? А то мне тяжести поднимать нельзя, мне в прошлом году аппендицит вырезали. А платят как? Нормально? Кормить будут?» «Кормить будут», — ответил Семёныч на последний вопрос. «Вот как раз через полчаса и обед». «Щи каша, к вечеру чай с булками». «А со скольки до скольки смена?» — не дал ему закончить мужичок. «Говорят, тут люди по две-три смены подряд пашут. Видать, хорошие деньги-то получают, раз так в жилы рвут. Правда, по две-три смены подряд, а?» «Чистая правда», — сказал Двоха. «А где то у вас инвентарь выдают?» — загорелся мужичок. «Когда приступать?» «Что делать надо, командир? Определи фронт работ. Да мы начнем, чтоб зря тебя не задерживать». Продемонстрировал и второй готовность к трудовому подвигу. Семёныч снова вздохнул. «С клещёвки, говорите, топали. Значит, так ретивы. Через часок в том направлении машина пойдёт, в карьер за песком. Вот она-то вас до дома и подбросит, а то снова пешком топать придётся». Лица мужичков вытянулись. «А вот этот вот, сказывал, нужны рабочие». — вякнул тот, что помоложе, умоляюще взглянув на Сомика. «Нужны?» — подтвердил Женя. «Каждый день с утра до вечера такие вот делегации идут», — сообщил бригадир, воздев руки к серому небу. «Устал уже повторять. Не за деньги мы работаем, понимаете? Бесплатно. Безвозмездно. То есть, да, да...» усмехнувшись, уточнил Костя Костет. «Э, «Как это?» — не поверили мужички. Чё заливаешь-то? Чтоб люди по три смены даром пахали? Такого никогда не было. А теперь вот есть, и дальше будет. Врёшь ты вся, — выпятил нижнюю челюсть, перенёсший в прошлом году удаление аппендикса мужичок. Укомплектована бригада, бригады, помощь не нужна, так и скажи. че тень на плетень наводить? Своих поди только берёте, по блату. Помощь нужна, — возразил был бригадир. «В нашей деревне сколько лет то уже работ никакой не видали», — решил, видно, воззвать к его пролетарскому самосознанию мужичок постарше. «Руки, понимаешь, от безделия устали. Так и думаешь, нашлось бы дело достойное, ух, я и показал бы себя». «Это можно», — кивнул бригадир. «Вон арматуру разгружают. Бегите, присоединяйтесь. Сейчас, кстати, еще одна машина подойдет». Мужички не сдвинулись с места. «Так и что насчёт зарплаты-то?» — переглянувшись, спросили они. «Сказано вам, нет никакой зарплаты!» — рявкнул Семёныч. «Да нахрена ты тогда пашешь-то здесь?» — повысил в ответ голос мужичок. «Потому что дело нужно делать, которое кроме нас делать некому». «Кому нужно-то?» — насупился мужичок. «Вот этим?» — он зыркнул на Витязей, с интересом прислушивающихся к разговору. «Чистеньким-то?» «Им-то, конечно, надо! Задурили вам голову, верно?» «Дураков нашли! Бесплатно пахать!» — проворчал молодой, отступая. Мужички отошли на несколько шагов. «Пойду и я», — сказал бригадир. «Надо эту бандуру железную разобрать до конца смены. А не успеем, ночь прихватить придётся». «Ты, Семёнович, впрямь отдохнул бы», — посоветовал ему двухо. «Оптима, оптима, а нельзя аж так, без перерыва, надрываться». Усатый бригадир остановился, повернулся снова к Витязям. «А я у себя на работе отпуск взял», — сказал он. «За свой счёт. Неделю только позволили погулять, черти. Не больше. Так что прохлаждаться некогда. Да и потом неохота отсюда-обратно в нормальный мир возвращаться», — с неумело скрываемым смущением добавил он. «Здесь же всё по-другому. Здесь мы, соратник РУ, которые все вместе, всё у нас общее. И поэтому от понимания этого, что необходимое для всех дел делаем, мы друг друга ощущаем, ну, как сёстры и братья, что-то вроде того. Здесь всё просто, понятно и ладно. Не оглядываться не надо, чтобы тебе подножку кто-нибудь не поставил». Не отвлекаться на всякие поганые мысли, что обойдет тебя кто или обманет, или еще как-то себе на пользу использует. А это дорогого стоит. Да кого хотите, спросите? Вдруг заволновался Семенович. Каждый так думает. Изголодался человек по... по человечности, добавил он. И, отмахнувшись неловко, быстро пошел прочь. Витязи услышали ещё, как он заметил на ходу всё ещё перетаптывающимся в нерешительности мужичкам. «Про машин-то помните? Не упустите, а то кондёхать вам обратно пеходралом. И как обедать сядем, меня найдите, я вам по порции выделю». «Да я понял, понял!» Тут же крикнул он пробегавшему навстречу Олегу. «Но сегодня смену кончаем, и по домам. Ну, даю слово, что по домам». Тригре оглянувшись, погрозил ему пальцем. И, не останавливаясь, приглашающий свистнул москвичам, которые, закончив уже свою работу, с интересом озирались по сторонам. Откуда-то появился и Нуржан. «Ну?» — проговорил Олег, сведя вместе двух у Сомика, Костета, Нуржана и Артура с Антоном. «Давай, Костя, поскорее. Что там у тебя?» Выглядел тригрей вдохновенно озабоченным. Как обыкновенно выглядят те, кто после долгого невольного перерыва дорвались наконец до любимого дела. «Даю», — отозвался Кастет, извлекая из кармана смартфон. «Вот». Он мазнул пальцем по сенсорному экрану, щёлкнул по нему несколько раз и протянул тригрею. Москвичи и Олег сошлись лбами над ожившим экраном, на котором беззвучно и коротко пробежала скверная чёрно-белая запись. Высокий костистый человек в белом халате с марлевой повязкой на лице деловито пересекает доступной камере наблюдения фрагмент коридора. Прогнав трижды запись от начала и до конца, Антон с Артуром, удовлетворив любопытство, оторвались от просмотра уже на второй раз. Тригрей поставил её на паузу в тот момент, когда полузакрытое лицо мужчины оказывалось в центре кадра. Минуту Олег всматривался в дисплей, затем поднял вопросительный взгляд на Нуржана. «Качество дрянь, конечно», — проговорил тот. «Да и повязка эта...» Но боец — один из витязей, которые тогда кырки подоспели. Этого гада всё-таки опознал. Всё-таки физиономию человека, который тебе плечо прострелил, позабыть трудно. «Это он, сволочь, мне заразу вколол», — присовокупил Костет. «Вот этот вот утырок с повязкой. Он же, получается, и Ирина твою». «Это ведь не охотник?» — полуутверждающе сказал Антон. «Исполнитель». «Исполнитель». Произнес Нуржан, ленивовато, но с заметными нотками гордости. «Качество записи, говорю, дрянь, повязка мешает. Однако экспертиза личность этого исполнителя установила. Витязь с прострельным плечом помог ещё здорово. Сразу ведь по фактуре подозреваемого было понятно. И в госпитале, и у тебя на квартире побывал один и тот же человек». «Гнида, а не человек», — пробормотал Костет человек тоже мне Убийца. по нашей базе проходит продолжил Нуржан. Известный товарищ Артёменко Александр Александрович, погоняла волк, киллер, герой преснопамятных 90-х. Недавно освободился, за старое взялся, заказчиков вот себя тыскал. В розыск объявили? С профессиональной деловитостью поинтересовался Артур. «Как ты сказал, Александр Артёменко? Волк? Мы по своим каналам его поищем». «Незачем», — проговорил вдруг Олег. Он держал смартфон между ладонями, точно грел его. Голубая жилка на виске едва видно пульсировала. Тряхнув головой, тригры вернул аппарат к Костету. «Что значит «незачем»?» — оскалился Костя. «Этот гад ответит за то, что совершил. Как он Ирку-то? И меня?» Я бы отлично с ним с большим удовольствием пообщался перед тем, как менты ему ласты закрутят. А погоди. Ты что имеешь в виду-то? Почему? Не зачем. Олег не успел ответить. Он уржано зазвонил телефон. Он, извинившись, повернулся было, чтобы отойти, как вдруг замер на месте. Что-то такое сообщили ему, что он быстро обрубил разговор и рывком развернулся обратно. Нашли, выдохнул он. Волка? спросил Костет. «Да нет! Лелика и Болика нашли!» «Ох, мать моя!» — воскликнул Двуха. Настолько это известие взволновало его, что ничего более информативного он сказать так и не смог. «Мать моя!» «Едем!» — распорядился Нуржан. «Москвичам светиться не надо, Кастет ещё не вполне оправился. А вот Игорь и грежения! Как вы насчёт прокатиться?» «С удовольствием!» — кивнул Сомик. А Двуха ожесточённо затряс сжатыми кулаками и категорически подтвердил своё согласие. «Ох, мать моя!» «Олег», — взглянул Нуржан на Тригрея, — «твоё присутствие тоже не помешало бы, но если ты занят...» «Конечно, конечно», — ответил Олег. Будто полностью потеряв интерес к происходящему, он смотрел куда-то в сторону. Туда, где у одной из несуразных металлических конструкций, напоминавшей песочные часы, топтался долговязый юноша в очках, душка которых была перемотана синей изолентой. Невнимательно попрощавшись, Олег поспешил к юноше. «А его присутствие на самом деле бы не помешало», — глядя тригрей в след, озадаченно высказался Нуржан. Ну, да поехали!» — дёрнул его за рука вдвуха. «Ух, как мне хочется поскорее с Лёликом и Боликом поздороваться! Как я соскучился по ним! А что, Олег, втроём не справимся, что ли?» «Если бы втроём, там явно ещё менты под ногами мешаться будут», — предположил Сомик. «В том-то и дело, что не будут», — сказал Нуржан. «Действуем на свой страх и риск, поэтому осечек допускать не рекомендуется». Он ещё раз глянул на Олега, завязавшего беседу с юношей в очках, и недобрительно покачал головой. Волк остановился на углу улицы, в нескольких шагах от банкомата, у которого собралась небольшая очередь. Ещё совсем недавно он бы и взглядом не удостоил эту очередь, прошёл бы сквозь неё, как по пустому месту. Что они ему? Несчастные, унылые и бесцветные существа вожделеюще пожуживая вьющиеся вокруг кормушки банкомата, который выплевывает им жалкие кусочки нагорбаченной зарплаты. Ну что они могут ему сделать? Им хоть на голову наступи, возмущенное слово сказать поопасятся. Но сейчас не было в Волке этой его уверенности сильного. Потерял он ее. И кто знает, навсегда или временно. И с того самого момента, как Волк понял это, Он лихорадочно обшаривал себя, словно глубокий карман, заполненный всякой всячиной. Обшаривал, но искомого не находил. Откуда взяться в нём уверенности сильного, если он сам себя не ощущал уже сильным? Покорно отстояв очередь, волк сунул в прорезь приёмника карту, сглотнув, запросил баланс. А когда на дисплее высветилась сумма, вздрогнул и вдруг оглянулся по сторонам, точно боясь, что кто-нибудь подсмотрит и вознамерится покуситься на его деньги. Зафиксировав в сознании это новое для себя чувство, опаски перед миром, волк мысленно застонал. «Да что же это с ним такое?» И снова в голове волка зашевелился тот самый каготок, завязший в его мозгу после памятного телефонного разговора с загадочным заказчиком. «Но я же всё сделал!» — мысленно взмолился он, почему-то не сомневаясь, что его услышат. «Наши дела закончены, всё чики-чики, отпустите меня, как договаривались!» И коготок вроде ослаб. В несколько приёмов, сняв часть денег, торопливо рассовав пачки купюр по карманам, волк, сутулившись, зашагал по улице. Прохожие не сторонились его, как раньше. Некоторые норовили даже толкнуть плечом, сдвинуть его со своего пути. И волк уступал, отшагивал в сторону, не вскидывал взгляда на наглецов. Горькие мысли роились в его голове. «Выходит, по-настоящему сильный человек. Это не тот, кто не поколеблется убить любого, на кого укажут, или кого выберет сам», — так думал волк. «А какой он тогда?» По-настоящему сильный человек. Ответ на этот вопрос, впрочем, был очевиден для Волка. Эти странные ребята, что гнались за ним, едва не настигли. Вот по-настоящему сильные люди. Сильнее их он никогда не встречал. Он даже и не знал, что на этом свете могут быть люди настолько сильные. А в чём их сила? В особой тренировке? В каких-то препаратах, которые они, возможно, принимают? Не исключено. Но чего то волк чувствовал, что дело все-таки не в тренировках и не в препаратах. Вернее, наверное, не только в них. Таинственные заказчики. Вот кому известен секрет. Вот кто точно знает, в чем сила этих ребят. Черт возьми, почему же волк раньше не попытался разобраться во всех нюансах доверенного ему дела? Глупый вопрос, почему. «Он ведь профессионал, а профессионал никогда не станет вникать в перипетии взаимоотношений жертвы и того, кто платил за ее смерть. Он ведь профессионал». «Был профессионал. Теперь нет». «Надо все выяснить», — решил Волк. «Все выяснить про этих витязей. Обязательно надо узнать, в чем их сила». Иначе никогда не вернется та самая потерянная уверенность сильного. А существовать бессмысленной и беспомощной мухой одной из миллиардов других таких же, я не согласен. Опять в голове его почувствовалось острое корябанье. Волк споткнулся на ходу от жуткого предчувствия, внезапно вспотев, весь, целиком, с головы до ног. «Но не надо!» Мы же договорились. Я сделал, что от меня требовалось. Получил оплату. Я свободен. Вы обещали. Но коготок на этот раз никуда не делся. Напротив, он стал еще более осязаемым. И волк вдруг ощутил, как его собственная правая рука, вопреки его же воле, полезла за спину, где за поясом, под одеждой, холодил кожу спрятанный пистолет. «Не надо!» — закричал волк уже вслух. Ближайшие прохожие шарахнулись от него. Но рука, налитая чужой властной силой, не слушалась. Она вытянула из-за пояса пистолет. Большой палец щелчком откинул предохранитель. Бредущий навстречу волку парень, углядев у него оружие, выпучил глаза и с криком отпрыгнул. Какая-то девчонка охнув ринулась от волка через проезжую часть, на другую сторону улицы, рискуя, лавируя между гудевшими ей машинами. Кто-то еще протяжно заголосил. «Ой, пистолет! У него пистолет!» «Помогите!» — хотел было воззвать к прохожим волк, но и губы его уже не слушались. Левая рука, тоже не подчиняющаяся ему, оттянула затвор, досылая патрон и, проделав это, безвольно упала вдоль туловища. А правая поднесла пистолет к лицу. Рот волка послушно раскрылся, пропуская холодный чёрный ствол, неприятно лязгнувший по передним зубам. Волк попытался было хотя бы закрыть глаза, вдруг обильно заслезившиеся, но и этого не смог. Указательный палец правой руки нажал на курок. Волк услышал очень громкий и сухой удар, увидел красный цветок, вспыхнувший в глазах, почувствовал, как что-то со страшной силой сдавило ему затылок. И ничего больше не слышал, не видел и не чувствовал.